Глава 44. «Повторим еще раз!» Казалось, властный голос женщины исключал даже мысль, что ее можно ослушаться. «Как себя вести и что отвечать правильным?» Игнат повернулся к Марине, в который раз изучая ее внешность. Эту секретаршу, преснопамятного Вениамина Петровича, он видел уже второй раз. Сейчас, находясь рядом, отметила, что та не так уж и молода, но внимательное отношение к внешности и деньги делали свое дело. Мужчина поймал себя на мысли, что не против пообщаться с этой леди в неформальной обстановке, хотя обычно предпочитал девушек моложе себя. Игнат мысленно припомнил ее получасовой монолог о величии Вениамина Петровича и о его кедрово-мелкой роли в предстоящем интервью. «И не дай бог, талантовец!» Слишком сильно или не вовремя тянет внимание на себя. Произойдет, пожалуй, катастрофа. Разумеется, пересказывать весь этот массив текста желаний не было. «Сидеть тихо и варежку лишний раз не открывать», — саркастично ответил он. «Верно», — удовлетворенно кивнула Марина, чуть улыбнувшись. Несмотря на строгий деловой вид, похоже, юмор она понимала. «А по поводу ответов?» «Всем доволен, талант, лучший. Счастлив, что попал сюда, в отпуск не хочу, Россия — великая страна». «Не ерничай и не переигрывай», — поморщилась женщина. «Но в целом верно». Предстоящие съемки для ролика, конечно, были совсем не в его честь. Никто тут не собирался так просто пиорить Кедрова. Интервью будут брать у Вениамина Петровича. Талантовец же будет присутствовать как живое доказательство его благотворной деятельности. Ну и для демонстрации зрелищной магии, чтобы люди видели. Организация государственные деньги жрет не зря. По крайней мере, ее Екатеринбургский филиал. В процессе на фоне должны были участвовать и другие люди, но тут не задалось. Интересный момент, что произошедшая трагедия не стала причиной для отмены мероприятия. Более того, Маргарита по секрету рассказала Игнату, что всех увезли лечить при каком-то полузакрытом НИИ. Все замяли. В СМИ по поводу случившегося также все было тихо. Новорожденный Росталант был еще очень слаб, поэтому хозяева оберегали его репутацию от любых скандалов. Самой начальницей общения на первый взгляд складывалось неплохо. Идиоткой та не была, поняв, что ее ставленник Михей крупно облажался и переключила внимание на Кендрова. Ему женщина даже пообещала закрыть глаза на мутность, если тот хорошо покажет себя на съемках. Сзади послышали шаги. В отражении зеркала Игнат увидел молодую девушку. «Как с этим работаем?» спросила подошедшая, оценивающая, смотря на мужчину. «Маша, давай чуть побледнее», — произнесла Марина. «Чтоб попроще выглядел, он у нас обычный провинциальный парень, лишь недавно выбравшийся из тяжелой жизни и бесконечно благодарный Росталанту». «Ни слова больше», — кивнула визажист и принялась за Игната. Переодевать кедрова не стали. Посовещавшись, все пришли к выводу, что его худи и джинсы и так великолепно передает нужный посыл человека из народа. Наконец Марина убедилась, что инструкция усвоена, а внешний вид Игната соответствует ситуации. Вместе они прошли в небольшой зал, где уже ждали несколько журналистов. Его устроили на удобном кресле на фоне большого баннера «Росталанта». Кедров осмотрелся. Рядом сидела симпатичная девушка, похоже журналистка. Позади еще два парня возили со съемочной аппаратурой, но, кажется, все было готово. Оставалось дождаться звезду шоу, который все это, похоже, и устроил. Тот самый Вениамин Петрович. Он, к слову, оказался директором филиала организации в Екатеринбурге и собирался продвигать как организацию, так и себя. «Привет!» — неожиданно Игнат отвлек голос. Он оторвался от своих раздумий, чтобы встретиться взглядом с той самой девушкой привет пожал протянутую руку меня аля зовут представилась журналистка ты тоже на интервью будешь игнат да но я так статист чтобы восторгаться вениамином петровичем понимающе улыбнулась собеседница ну не скажи как я поняла ты владеешь силами да ага вот это любопытно тут же оживилась аля «Каких только слухов в интернете не ходит! Говорят, у вас там настоящая академия супергероев!» Сноходец представил тех слабосилков, которых сегодня увезли на скорой, в роли супергероев, и Виалу усмехнулся. «Так что?» — девица активно строила глазки, желая получить информацию. «Расскажешь? Можно даже после интервью увидеться и пообщаться». «Ты смотри, какая ушлая!» — заметил Игнат, но негатива к собеседнице не почувствовала. Он всегда уважал рвение к работе, ведь когда ты и сам был таким. Хотя, почему бы и нет? Но ты же понимаешь, я не могу разглашать слишком много. Густайна и все такое. Никаким носителем густайна он пока не был, но болтать много лишнего все равно не хотелось. о округлила глаза Аля, кажется, с последней фразы, еще больше заинтересовавшись его персоной. «А...» Договорить она не успела. Дверь распахнулась, вошел виденный ранее Игнатом Вениамин Петрович с двумя сопровождающими, кажется, охранниками. Выглядел он, как немолодой крепкий мужчина с застывшей маской властности на лице. Кажется, Вениамин Петрович торопился, то и дело посматривая на часы, и вообще выглядел недовольным. «Все готово!» – спросил он, стоящий неподалеку Марины. Получив подтверждающий ответ, сел на кресло рядом с Игнатом на которого внимание не обратил не больше, чем на тумбочку. В следующую пару минут творилась предрабочая суета. Прибежавшая девушка быстро подкрасила главного босса, и, наконец, началось. «Приветствую, дорогие уральцы! Это наш Екатеринбург. С вами Аля Стрей. схода начала девушка. «Возрадуйтесь! Сегодня, по многочисленным просьбам наших зрителей, мы, наконец, попали в таинственный Росталант». Оператор с камерой чуть отъехал назад, чтобы в кадр попали босс, Игнат и баннер Росталанта позади них. Мы как следует расспросим не обо кого, а директора филиала в Екатеринбурге Берингова Вениамина Петровича. На мгновение оператор взял на первый план вышеупомянутого. Также мы узнаем, что же из себя представляют эти русские люди x продолжила девушка и показала нас находца. На этот раз внимание камеры удостоился Игнат. В ответ он лишь кратко улыбнулся. «Что же, начнем с самых частых вопросов». Девушка потела ближе к Вениамину Петровичу. «Скажите, что себя представляет Росталант?» Откашлившись, тот начал отвечать. Прислушавшийся Игнат быстро потерял интерес. Ответ оказался стандартный. «Защита Родины, патриотизм, враг не пройдет и вся повестка последних дней». «Перед нами встала задача создать принципиально новую организацию по регулированию...» Продолжал распинаться, надувшийся от важности рассказчик. Слушавший это Кедров испытал странное чувство двойственности. Кажется, еще пару часов назад он сражался и видел смерть под кислотно-синим небом кошмара. Он убивал и мог быть убитым в любой момент. Сейчас же Игнат сидел в уютном кабинете рядом с людьми, которые никогда не видели ничего страшнее потасовки в баре. Наверное, нечто подобное испытывают солдаты, вернувшиеся с войны. Они видят мирную жизнь и не могут осознать, что все закончилось. Неужели все это придет на землю? И я проводник? Давайте поговорим с еще одним человеком нашей встречи. Переход темы в интервью привлек внимание Кендрова. Похоже, пора ему включаться. «Приветствую, меня зовут Игнат», — начал он уже с заготовленных фраз. «Я один из первых участников Росталанта». Говоря в объектив камеры, под вниманием директора и других людей, он, как ни странно, не ощущал какого-то волнения. Пережитое в кошмаре уже оставило на личности несмываемый отпечаток. Система норм и ценностей давно изменилась. Мужчина понял, что его совсем не беспокоит. скажет или сделает он что-то не так, или просто попадет в неловкую ситуацию. Плевать. «Игнат, давайте не будем заставлять наших зрителей ждать». Задорно подмигнула ему Аля. Все эти ходят слухи о вас, как о каких-то суперменах, тренируемых по специальным методикам. Мы хотим видеть. Конечно, кивнул Кендров. Демонстрация силы входила в сценарий мероприятия, а потому с согласился. Он действовал строго под предписанием Марины, не пытаясь что-то выдумывать. Зачем? Текущая ситуация в Ростоланте была великолепна для него, чтобы что-то портить. Он поднял руку, поправив рукав, чтобы черные следы на запястье не попали в кадр. Требовалось показать зрелищное представление, именно это мужчина и собирался сделать. Страшная энергия первой стихии преобразовалась незаметно для остальных. Игнатор рассредоточил ледяной аспект вокруг руки широким слоем, чтобы создать видимость охватившую ее голубого пламени. Подумав, он даже решил пойти дальше. Энергию аспекта он окружил себя полностью, создав ощущение, что будто горит синим огнем. Популу во все стороны начала быстро расходиться в купе с клубами белого тумана. Выглядело все и правда зрелищно. Занимаясь этим, Игнат заметил, как пристально вокруг все смотрят. Несмотря на прошедшие перемены, столь яркая демонстрация сверхсил была редким моментом. Для большинства людей подобное все еще казалось чем-то очень далеким и невероятным. В полной тишине он потихоньку развел энергию во все стороны. Несмотря на зрелищность, концентрацию намеренно сделал низкой, чтобы не нанести окружающим вреда. «Ух ты!» — протянула олег кажется искренне удивленная. «Вот это да!» — она перевела взгляд на Вениамина Петровича. «Должна признаться, работа Росталанты правда вызывает уважение», — сказала ему девушка. Разумеется, все интервью было заказным, поэтому представление Игната... Было тут же мягко переведено в заслугу директора организации. Дальше общались опять с ним, не особо беспокоя Кендрова, которого это полностью устраивало. Али похоже, свой хлеб ела не зря. Продемонстрировав в беседе сильные стороны компании, она мягко повела происходящее к завершению. «И напоследок, я бы хотела еще кое-что спросить у Игната». Довольно неожиданно она вновь повернулась к сноходцу. «Вы не против?» «Конечно» пожал плечами Кендров. Хоть ничего такого в плане не предусматривалось, но какая разница? Росталант помогает вам тренировать и развивать свою силу. Скажите, Игнат, а для чего вы пришли в Росталант? Чего вы хотите достичь? Вопрос был простым и в то же время сложным, практически философским. По застывшему напряженному взгляду Марины, наблюдавшей за ходом интервью, он понял, что этого момента и правда не было в сценарии. Женщина, похоже, не была уверена в интеллектуальных способностях Кендрова ответить правильно на Алин небольшой экспромт. По заданному нарративу надо было сказать что-то вроде «отдам себя для Родины», но сноходцу не хотелось снести этот бред. Хоть он и согласился следовать политике партии, но клоуном быть не нанимался. Люди не поверят в такое, а он может получить несмываемый образ шута и ура патриота. Уставший от последних событий народ таких уже просто ненавидел. Ответить что-то банальное вроде ⁇ позвали пришел ⁇ и здесь хорошо платят также было бы глупо. Хороший вопрос мягко улыбнулся он, выигрывая лишние секунды для раздумий. И все-таки не отступалась девушка. Представим, что ваша сила достигнет серьезных масштабов. Куда ее будете применять? Что вы сделаете? Знаете, все мы видим, что настало время перемен. Задумчиво произнес он. «И я, как инвалид, переживший пугающие изменения в жизни, знаю, насколько это тяжело. Люди напуганы, они не уверены в своем будущем. Не знают, смогут ли защитить своих детей и близких». Кажется, начало его ответа было совсем не тем, что ожидала Аля и остальные. Игнат понял, что снова приковал внимание. «И мы, Росталант, должны направить их. Мы должны помочь бороться со страхом. Показать, что перемены — это прежде всего новые возможности. Я знаю, что какими бы силами ни владел, остаюсь лишь маленькой песчинкой. И все же хочу постараться помочь. Как-то так. Он снова откинулся на спинку кресла, давая понять, что закончил свою речь. «И это потрясающий ответ!» — вскрикнула довольная Аля. «Думаю, на такой ноте можно как раз заканчивать подкаст. Зрители, прошу не забывать делиться мнением в наших соцсетях, Кедров слушал стандартную речь-закрывашку подкаста и думал о своем ответе. Лгал ли он? Может быть, приукрашивал, но в чем-то выражал свои истинные мысли. Пришли странные перемены, но они же несли в себе море новых возможностей. Хаос содержал в себе безумие и, вероятно, вел к миллионам жертв в будущем. Но он же давал равные возможности любому разумному. «Первой стихи плевать, кто ты». Бедный трудяга или ребенок олигарха, он даст всем один и тот же шанс. Едва камеры были выключены, как разъяренной фурий подлетела Марина. В первую очередь досталось, конечно же, Али. «Что это за самодеятельность?» — почти шипя возмущалась женщина. «Этого не было в сценарии!» «Я почуяла», — ответила журналистка тоном, будто говорила что-то само собой разумеющееся что так будет интереснее». «Почуяла?» Кажется, это слово взбесило секретаршу директора еще больше. «Послушайте», — довольно спокойно сказала девушка. «Если вы хотите, чтобы это смотрели, то надо верить моему вкусу». Марина, похоже, планировала чухвостить Алю как следует, но внезапно вмешался вставший с дивана Вениамин Петрович. «Успокойся, нормально все, я доволен». «И ответ нормальный». Он мазнул взглядом по Игнату и, вновь посмотрев на часы, вышел из студии, где записывали подкаст. «Дальнейшее сотрудничество будет под вопросом», — все же оставила последнее слово за собой секретарша и также вышла вслед за своим руководителем. «Мне тоже кажется, что норма», — усмехнулся Игнат. «Хотя напрячь мозги ты заставила». «Понравилось?» — усмехнулась девушка. «Я люблю неожиданности». Они еще поболтали несколько минут. Али объяснила, где будет размещаться это интервью и как продвигаться. Наконец, обменявшись контактами в Телеграме, они попрощались. Игнат покинул этаж и вскоре был уже на своем. На сегодня он, кажется, уже свободен. Можно вернуться к своим делам. А там есть о чем подумать. Особенно это касалось дальнейшего развития. А также по поводу событий в кошмаре. Решил спланировать свои действия за обедом. Энергию я уже почти всю потратил, и загрязнение еще через день-два снизится до приличного. Он решил, что в первую очередь вернется к ангару. Игната очень интересовала ситуация вокруг этого места, и в подвал. Вполне возможно, там что-то было. «Также надо попробовать вернуться в лабораторию», — пришла в голову идея. В последний раз он был в кошмаре вместе со своими товарищами из Русталанда. ли теперь вернуться на ту базу, где сражался с Ундиной?» Пока неизвестно. Наконец пришла сытость. С легким разочарованием Игнат отметил, что за раздумьями даже не почувствовал вкус пищи. Откинувшись на спинку стула, он задумался, чем бы занять себя на вечер. Идти в номер не хотелось, там особенно нечего делать. Из-за возможности слежки даже тренировки пришлось исключить. Кедров заглянул в телефон, желая убить время хотя бы за просмотром ленты. Однако к добру или к худу, но в мире продолжалось подозрительное затишье. В России самым серьезным событием оказался массовый побег заключенных из так называемого «Черного дельфина». Заинтересовавшись последней новостью, Игнат узнал, что та оказывается трехдневной давности. Власти Оренбургской области как могли держали информацию в тайне, но долго это продержаться не могло. Количество сбежавших до сих пор не разглашали, но, судя по хмурым лицам чиновников, все было действительно плохо. Что-то подобное было неизбежно, ведь заключенные будут иметь такой же доступ к кошмару и дарам. Он понял, что хоть и задумывался о возможном росте преступности, но как-то даже не учел фактор тюрьмы. Те просто не могли сдержать Хасита у совсем многообразимых сил. Движение рядом отвлекло мужчину. Повернув голову, Игнат увидел Катю Кротову, севшую за соседний столик. У девушки была перевязана рука, а сама она выглядела бледнее обычного. Других внешних признаков пережитого не имелось. Это разъяво легко отделалась. Если бы Катя раньше увидела нападающих, то, возможно, все обошлось бы намного легче. Но разве стоит винить гражданского человека, которому дали военную задачу? Игнат вдруг вспомнил, что своим новым взором можно попробовать скопировать ее маскировку. Делать все равно нечего. Он устал и направился к столику девушки.